Глава 36. Наверное, не существует пределов ужаса, который может испытывать человек. Напротив, кажется, что по какому-то непостижимому закону темнота, в которую он погружается, становится гуще и гуще. Ужас накладывается на ужас. Одно горе сменяется другим еще более тяжким, пока, наконец, финальная завеса тьмы не скрывает все». Самый страшный вопрос здесь – до каких границ ужасного может дойти человеческий рассудок, оставаясь при этом здоровым и дееспособным? Бесспорно, что в самых пугающих событиях присутствует некоторая доля абсурдности. Наконец, они просто начинают вызывать смех. Это и есть, вероятно, та точка, за которой здоровье может сохраниться или безвозвратно погибнуть. Одно лишь чувство юмора может от этого спасти. Если бы Луис Крид мог тогда мыслить достаточно здраво, может быть, такие мысли посетили бы его на похоронах его сына Гэджа Уильяма Крида 17 мая, но всякий здравый смысл тогда покинул его, о чем свидетельствовала его потасовка с тестем прямо в похоронном зале, последний акт, Безобразной мелодрамы, окончательно лишившей Рэтчел остатков самообладания. Кошмарные события того дня завершились тем, что ее, рыдающую, отвели в фэ и поручили заботам Сурендры Харду. Во всем этом было только одно утешительное обстоятельство, если его можно было считать таковым, это потасовка Луиса Крида, С мистером Ирвином Голдманом произошла бы еще утром, если бы Рэтчел была тогда в состоянии прийти в зал для прощания. Но она сидела в те часы дома с Джудом Крэндаллом и Стивом Мастертоном. Луис не мог представить, как он обошелся бы без этих двоих в предыдущие 48 часов». Для Луиса, как и для всех троих оставшихся членов семьи, было благом, что Стив так быстро появился в доме, потому что Луис был в тот момент не способен принять любое, самое простейшее решение, даже попробовать вывести жену из шокового состояния. Он даже не заметил, что Рэчел собралась идти на церемонию в домашнем халате, весьма небрежно застегнутым. Волосы ее были не мыты и не чесаны. Ее глаза, обведенные черными кругами, вылезали из глазниц, как у ожившего мертвеца. Кожа одрябла и на лице отвисала. Утром того дня она сидела за завтраком, чавкая тостами и кидая временами бессвязные фразы, лишенные смысла. Один раз она сказала, «Ты как-то хотел купить Венебага?» И Луис вспомнил, что об этом в последний раз Шла речь в 1981 году. Он только кивнул и продолжал завтракать. Он сварил себе какао. Гэтс очень его любил, и Луису теперь захотелось выпить какао. Вкус был отвратительным, но Луис терпеливо выпил всю чашку. Потом он надел свой лучший костюм, не черный, нет. Луис терпеть не мог черных костюмов, а темно-серый. Он побрился, причесал волосы и выглядел весьма пристойно, несмотря на шок. Элли была в джинсах и желтой блузке. Она держала в руках фото, когда завтракала. Фото было снято полироидом на ее последнем дне рождения и изображала Гэджи, который улыбался во весь рот из глубин голубой куртки, сидя на санках вместе с Элли. Рэтчел стояла сзади за спиной Луиса и улыбалась Гэджу, Он улыбался ей в ответ. Элли держала фото и молчала. Луис с трудом выносил вид жены и дочери. Он завтракал тоже молча, все время возвращаясь в мыслях к катастрофе, еще и еще, хотя направление мыслей было различным. Все случилось из-за того, что Гэтш не остановился, когда они кричали ему. Только Стив понял, как надо вести себя с Рэтчел и Элли. Он запретил Рэтчел идти на утреннюю церемонию прощания. Слово «прощание» было не очень уместным, так как гроб был закрыт, но если бы он был открыт, подумал Луис, то все, включая и его, с воплями выбежали бы из зала, и Элли тоже. Рэтчел сначала стала протестовать. Элли же сидела молча держа в руке фотографию Гэджа. Это Стив сделал Рэтчел укол, а Элли дал ложку бесцветного лекарства. Элли обычно бурно возражала против любого вмешательства медицины, но сейчас выпила лекарство молча и безропотно. В десять утра она уснула, все еще сжимая в руке фото, а Рэччел сидела напротив телевизора, смотря «Колесо фортуны». Стив задавал ей разные пустяковые вопросы, на которые она медленно, но отвечала. Шок остался, но ее лицо потеряло то выражение сосредоточенного безумия, что так напугало Стива утром. Джуд, конечно, участвовал во всех приготовлениях. Он был так же спокоен, как и во время похорон своей жены три месяца назад. Перед тем, как Луис отправился на церемонию, Стив отозвал его в сторону. Я думаю, ей придется пойти туда днем, если она только сможет, — сказал он. Да, конечно. Сейчас ей вроде бы получше. Твой друг мистер Крэндалл сказал, что посидит с Элли в это время хорошо и поиграет с ней в монополию или ага. Но только ладно. Стив прервался. Они стояли у гаража, любимого места Черча, куда он приносил своих дохлых крыс и птиц тех, что купил Луис. Сейчас там было пусто, а недалеко прыгал дрозд с весьма деловым видом. «Луис», — сказал Стив, — «ты должен держать себя в руках». Луис взглянул на Стива с вежливым удивлением. Он не слышал его, думая об одном. Если бы он немного поспешил, он мог бы спасти сына. Но этого немного как раз и не хватило. «Я думаю, все будет в порядке», — сказал Стив, — «но Элли все молчит». Да и Рэчел получила такой шок, что потеряла, по-моему, даже представление о времени. «Да-да», — подтвердил Луис с неожиданной силой, сам не зная почему. Стив положил ладонь на плечо Луиса. «Лу, теперь ты нужен им больше, чем когда-либо. Может, даже больше, чем когда-нибудь в жизни». «Постарайся, я могу повлиять на твою жену, но ты видишь ли Лу?» «О, Боже, как же все это ужасно!» Луис со смутной тревогой увидел, что Стив плачет. «Конечно!» — пробормотал он, снова вспомнив, как Гэтс бежал по лужайке к дороге. Они кричали, чтобы он возвращался. Но это же так весело — убегать от папы с мамой. И когда они побежали за ним, Луис быстро обогнал Рэчел, но Гэтш уже убежал далеко. Он смеялся. Он убежал от папы. Это же игра. И Луис никак не мог его догнать. Теперь он сбегал по склону лужайки к самой обочине дороги номер 15. И Луис молился, чтобы он упал. Малыши ведь часто падают, когда бегут, почти всегда падают. У них не такой хороший контроль за своими ногами, как у взрослых. Луис молился, чтобы он упал. Да-да, упал. Разбил он себе нос, содрал бы коленку. Что угодно, ибо теперь он явственно слышал за поворотом гудение грузовика одной из десятиколесных махин, снующих безостановочно туда-сюда между Бангаром и фабрикой Аринко в Бакпорте, и он снова прокричал имя Гэджа, веря, что тот услышит и остановится». Гэтс, казалось, понял, что игра кончилась, что родители не стали бы так кричать, если бы это была игра, и попробовал затормозить. Но теперь гудение грузовика было очень громким, невероятно громким, оно заполнило собой весь мир. Это был настоящий рев. Луис метнулся вперед длинным прыжком, его тень ложилась на траву впереди его, словно тень стервятника на прошлогодней траве в тот мартовский день, и ему казалось, что кончики его пальцев уже коснулись светлой курточки Гэджа, но тут инерция бега вынесла Гэджа прямо на дорогу, где на него налетел грузовик, ревущий и сверкающий желтыми бортами. Это было в субботу три дня назад. «Я в порядке», — сказал он Стиву. «Я сейчас иду». «Если ты будешь держаться и помогать им», — сказал Стив, вытирая глаза рукавом, — «они тоже смогут тебе помочь. Вы все трое должны помогать друг другу, Луис. Только так, по-другому нельзя». «Все верно» согласился Луис, продолжая прокручивать в уме картину случившегося, думая, что если бы тогда он прыгнул чуть дальше и поймал Гэджа за полу куртки, то ничего бы не случилось. Когда происходила сцена в зале прощания, Элли бесцельно и молча передвигала фишки монополии, сидя за доской с Джудом Крэндаллом, В другой руке она все еще держала фото Гэджи на санках. Стив Мастертон решил, что для Рэтчел будет лучше пойти на дневную церемонию, и сильно раскаивался в этом в свете дальнейших событий. Чита Голдманов прилетела в Бангор утром и остановилась в гостинице. Отец Рэтчел звонил четыре раза, и Стив под конец уже едва не кричал на него. Ирвин Голдман сказал, что никакие черти не удержат его вдали от дочери, когда она в нем нуждается. Стив отвечал на это, что Рэтчел необходимо отдохнуть перед тяжкой дневной церемонией. «Не знаю, как черти», — сказал он, — «но одному американскому доктору шведского происхождения очень не понравится, если к Рэчел будет кто-нибудь врываться до того, как она сможет выйти из дома сама». Но он понимал, что поддержка родственников ей тоже нужна, и хотел, чтобы она пошла на дневную церемонию. Старик обругал его на идиш и швырнул трубку, прервав связь. Стив ожидал, что он все-таки придет, но Голдман решил ждать. Рэчел тем временем стало чуть лучше. К ней вернулось чувство времени, и она вышла на кухню поискать сэндвичей или еще чего-нибудь съедобного. «Наверное, все, когда вернутся, захотят есть», — спросила она Стива. Он кивнул. Колбасы или ростбифа не было, но в холодильнике нашлась индейка, и она сунула ее в раковину оттаивать. Заглянув на кухню через некоторое время, Стив увидел ее, плачущей возле раковины. «Рэйчел!» Она посмотрела на Стива. «Гэтс» — любил ее. Он особенно любил индейку. Я только подумал, что он... Он никогда больше не сможет ее есть. Стив отправил ее одеваться. Окончательный тест на способность ориентироваться. И когда она вышла в простом черном платье, подпоясанном у талии с маленькой вечерней сумочкой, Стив решил, что все в порядке, и Джуд тоже так подумал. Стив отвез ее в город. Он стоял вместе с Сурендрой Харду у порога зала и смотрел, как Рэчел, словно тень, движется по узкому проходу к утопавшему в цветах гробу. «Как у них, Стив?» — тихо спросил Сурендра. «Чертовски плохо», — сказал Стив хрипло. «Как ты думал, это должно быть?» «Я думаю, это действительно чертовски плохо», — сказал Сурендр, вздохнув. Неприятности начались еще утром, когда Ирвин Голдман отказался пожать руку своего зятя. Присутствие такого количества друзей и родных вывело Луиса из состояния шока, подсказав ему, что он должен что-то говорить и делать. Он преодолел ту степень горя, которую так любят эксплуатировать в своих интересах работники похоронных бюро. Перед залом было небольшое фе, где можно было покурить или посидеть на довольно ветхих стульях. Стулья выглядели так, словно их сбыли сюда прямо из какого-нибудь старинного английского клуба. Перед дверью зала стояла небольшая доска, черная с золотыми буквами, просто гласящими Гэтс Уильям Крит». Если пройти чуть дальше по этому уютному белому зданию, похожему на обычный старый дом, можно было наткнуться на такое же фое и зал за ним, перед которым стояла доска с надписью Альберта Бернхэм Нидо». Сзади был еще один зал, но перед его дверью не было таблички. Он пустовал в этот день. В нижнем зале выставлялись образцы гробов всех размеров и мастей, и если заглянуть туда, как это сделал Луис, гробы могли показаться сборищем странных животных. Джуд ходил вместе с ним в воскресенье, на следующий день после гибели Гэдзи выбирать гроб. Они спустились вниз, и вместо того, чтобы сразу войти в зал, Луис долго стоял, уставясь на дверь, похожую на дверь, соединяющую в ресторане обеденный зал с кухней. Джуд с похоронным агентом в один голос сказали «не туда», и Луис послушно отошел от двери. Но он знал, что за ней находится. Его дядя был могильщиком. В восточном зале, где лежал Гэтш, Стояли новые стулья, дорогие, с плюшевыми сиденьями и спинками. Впереди, в углублении наподобие церковного нефа, стоял гроб Гэджа. Луис выбрал модель из розового дерева под названием «Вечный покой». Гроб был изнутри обит розовой шелковой материей, и агент особенно настойчиво подчеркивал это достоинство, говоря, что это гораздо лучше «голубой». Луис заметил, что вряд ли это так уж важно для них с Рэтчел. Агент только кивнул. Он спросил, как Луис собирается оплачивать похороны. Он сказал, что может предложить несколько способов. В уме Луиса всплыла игривая реклама. Я без проблем уплатил за гроб моего сына купонами Релли. Как во сне он сказал, я оплачу все по моей кредитной карте. «Прекрасно», — отозвался агент. Гроб был не более четырех футов длиной, гробик лилипута. Однако за него заломили больше шестисот долларов. Луис хотел подойти поближе, но не смог из-за цветов, делавших зрелище просто невыносимым. От их душного запаха его подташнивало. «Книга записей на подставке» К подставке была прикована изящная шариковая ручка. Тут директор похоронного бюро поставил Луиса принимать соболезнования. Друзья и родственники должны были расписаться в книге. Луис никогда не понимал, зачем нужны такие вещи. Труднее всего было представить, как, когда все кончится, они с Рэчел будут заглядывать в эту книгу. Это было страшнее всего. Когда-то у него был школьный ежегодник, и такие же были в колледже и в медицинском училище. Был еще свадебный альбом с надписью под золото «Наша свадьба» на обложке под кожу, начинающейся фотографией Рэчел, примеряющей перед зеркалом фату с помощью матери, и кончающейся фото двоих пар туфель перед закрытой дверью отеля. Был еще детский альбомчик «Элли». Фото, в котором добавлялись довольно часто. Начиная с «Моя первая стрижка», прилагается локон младенческих волос, и «Бум!» иллюстрируется фотографией ребенка, сидящего на попке. Теперь будет еще и этот. Как мы его назовем? Луис думал об этом, ожидая начала церемонии. «Наш похоронный альбом? Соболезнования?» День, когда мы закопали Гэдзо. Или, может быть, более торжественно, типа смерти в нашей семье? Он поглядел на обложку книги, которая, как и наша свадьба, была сделана под кожу. Обложка была чистой. Как и должно было быть, первой явилась с соболезнованиями мисси Денбридж. Добросердечная Мисси, которая сидела с Элли и Гэджем, когда им надо было отлучиться. Луис с усилием вспомнил, что именно Мисси взяла к себе детей в день, когда умер Виктор Паску. Она взяла детей, а они с Рэчел занимались любовью, сначала в ванне, потом на кровати. Мисси плакала. Плакала на взрыв, и при виде спокойного, окаменелого лица Луиса заплакала еще сильнее, кинувшись к нему будто ощупью. Луис обнял ее, ощущая, что как бы то ни было только человеческая забота, человеческое сочувствие могут размягчить эту твердую землю, преодолеть их горе, добавив к нему свое». — Как жаль, — твердила Мисси, откинув назад свои темные волосы с мертвенно-бледного лица. — Какой то был чудный мальчик. Я так любила его, Луис. — Как жаль. Все это ужасная дорога. Я надеюсь, этого водителя засадят в тюрьму на всю жизнь. Он не должен был ехать с такой скоростью. О, Господи, он был такой чудный, такой милый, такой красавчик. «Почему Бог взял именно его, не знаю. Не могу понять, но мне жаль. Мне так жаль!» Луис успокаивал ее, держа за плечи, и успокаивал. Он чувствовал, как ее слезы капают ему на воротник, чувствовал ее дыхание. Она спрашивала, где Рэчел, и Луис сказал, что она отдыхает. «Мисси!» Пообещала навестить ее и сказала, что она с радостью посидит с Элли, если это будет нужно. Луис поблагодарил ее. Она отошла все еще, всхлипывая, с красными глазами и направилась к гробу, когда Луис окликнул ее. Директор, имени которого Луис даже не помнил, говорил ему, что все гости могут расписаться в книге, и, черт его возьми, если он им этого не предложит. Всем. Дух. «Подай нам знак!» — вспомнил он и едва не издал истерический смешок. Вид красных, плачущих глаз Мисси вернул его к реальности. «Мисси, хотите расписаться в книге?» — спросил он, и, чтобы что-то добавить, сказал еще «для Рэтчел. «Да, конечно», — сказала она. «Бедные вы, бедные». И внезапно Луис понял... Что она скажет дальше, и это почему-то ужаснуло его, будто ее слова были пулей, большой черной пулей из ружья убийцы, поразившей его и поражающей снова и снова в предстоящие девяносто минут, а потом опять днем, когда утренние раны перестанут кровоточить. Слава Богу, он не мучился, Луис. Все случилось так быстро. Да, это было быстро. Очень быстро, — подумал он после этих слов, чувствуя жгучее желание сказать ей все это вслух. Все случилось быстро, без сомнения. Вот почему гроб закрыт. С Гэджем уже ничего нельзя было сделать, даже если бы мы согласились одеть его, как манекен, в магазине и напудрить, и подрумянить. Это было очень быстро, дорогая миссия. Только что он бежал по дороге, и уже лежал на ней, только далеко впереди, у дома Риддера. Он ударил его и убил, и еще потом тащил по дороге, и лучше думай себе, что это случилось быстро. Сто ярдов или еще больше, как футбольное поле, я бежал за ним, мисси. Я кричал его имя снова и снова, как будто думал, что он еще жив. Это я-то, доктор». Я пробежал десять ярдов, и там была его бейсбольная кепка. Пробежал двадцать ярдов, там валялся батончик «Звездные войны». Пробежал сорок ярдов, когда грузовик съехал с дороги и скрылся за сараем Риддера. Люди выбегали из домов, а я все кричал его имя, Мисси. И через пятьдесят ярдов лежал его джемпер, вывернутый наизнанку а через 70 ярдов — другой батончик, а потом уже — гатч. Внезапно мир стал заволакиваться серой пеленой. Все поплыло у него под ногами. Он ухватился за подставку, на которой лежала книга. — Луис! — послышался откуда-то издалека голос Мисси. — Луис! — теперь ближе. Голос был встревоженным. Мир снова обрел четкие контуры. «Что с вами?» Он усмехнулся. «Все окей. Ничего, мисси». Она записала себя и своего мужа, мистер и миссис Дэвид Денбридж, добавив к этому их адрес. Почтовый ящик 67, старая Бакпортская дорога, и потом подняла глаза на Луиса и быстро их опустила, словно ее проживание на дороге, где погиб Гэтс, было преступлением. «Держитесь, Луис», — прошептала она. Дэвид Денбридж потряс ему руку, пробормотав нечто невразумительное. Его внушительное адамово яблоко ходило вверх-вниз, После этого он вместе с женой подошел для ритуального осмотра гроба, сделанного в Сторивелли, штат Огайе, где Гэтш никогда не был и ничего о нем не знал. Следом за Денбриджами вошли все, нестроенные колонной, и Луис принимал их рукопожатие, объятия и слезы. Его воротник и верх рукавов темно-серого костюма скоро стали совершенно сырыми. Запах цветов заполнил всю комнату, соединяясь с особым запахом похорон. Этот запах он помнил с детства, сладкий, тяжелый, удушающий аромат цветов. Луис тридцать два раза выслушал, как хорошо, что Гетс не мучился. Тридцать два, он считал. Двенадцать раз ему сказали, что он сейчас среди ангелов. Это начало его мучить. Вместо того, чтобы потерять смысл от повторения, как это бывает с собственным именем, повторяемым снова и снова, слова эти все глубже и глубже проникали в его сознание. К моменту, когда подошли его тесть с тещей, он уже чувствовал себя израненным воином на поле боя. Первой его мыслью было, что Рэтчел права. Ирвин Голдман действительно был стар. Ему было 58 или 59, но сегодня он выглядел столетним. Он до смешного напоминал премьер-министра Израиля Менахима Бегина с его лысиной и очками с толстыми стеклами. Рэчел говорила, что отец уже стар, когда вернулась домой после Дня Благодарения, но Луис не ожидал, что он так стар. «Конечно», — подумал он, — «тогда все было еще не так плохо». Тогда старик еще не потерял одного из своих внучат. Дори стояла рядом. Лица ее не было видно под двумя или даже тремя слоями черной вуали. Волосы ее были окрашены голубым. Любимый цвет пожилых леди из высшего общества. Она держала мужа под руку. Из-под вуали Луи смог видеть только блеск ее слез. Вдруг он решил что настало время покончить с прошлым. Он не мог больше ждать и выносить груз всех этих банальностей. — Ирвин, Дори, — пробормотал он, — спасибо, что вы приехали. Он протянул вперед руки, как бы желая одновременно пожать руки отца и матери рэтчел или даже заключить их в объятия. Сразу за этим он почувствовал, что слезы готовы хлынуть у него из глаз в абсурдном предвкушении примирения, которое Гэтс мог дать им своей смертью, как в сентиментальных дамских романах с объятиями над гробом, которое могло что-то сделать с его собственной головной болью, нараставшей и нараставшей. Дори отпрянула, попытавшись как бы убрать от него руки. Она только сказала О, Луис! или что-то вроде того, когда Голдман потянул ее назад. Какое-то время они все трое стояли в странной позе, которой не заметил никто, кроме, может быть, директора, стоявшего скромно в углу зала. Луис вспомнил, как так же любил стоять дядя Карл. Луис с протянутыми руками и стоящие прямо Ирвин и Дори Голдман, похожие на пару со свадебного торта. Луис увидел, что в глазах тестя не было слез. Они были чистыми и горели ненавистью. «Уж не думает ли он, что я убил Гэджина зло ему?» — подумал Луис. Глаза, казалось, измеряли Луиса, обнаружив в нем, наконец, мелкого, ничтожного человека, похитившего его дочь и ввергшего ее в пучину несчастий. Затем взгляд переместился с Луиса на гроб Гэдзе и лишь после этого смягчился. Но Луис еще сделал последнее усилие. «Ирвин», — сказал он, — «Дори, ну, пожалуйста, нам нужно держаться вместе». «Луис», — сказала Дори довольно мягко, и они отошли. Возможно, Ирвин снова потянул жену за собой, не глядя по сторонам и не глядя на Луиса Крида. Они подошли к гробу, и Голдман вынул из кармана маленькую черную шапочку. «Вы забыли расписаться в книге», — мелькнуло в голове у Луиса, и тут на него обрушился такой жесточайший приступ головной боли, что лицо его скривилось. Наконец, утреннее прощение кончилось. Луис позвонил домой. Джуд спросил, как все прошло. Нормально, — ответил Луис. Он попросил позвать к телефону Стива. Если она уже может одеться, я думаю, ей стоит сходить туда днем, — сказал Стив. Как тебе? Да-да, — сказал Луис. Как ты, Лу? Говори прямо, как ты? Нормально. Кратко ответил Луис. «Держусь». Все они расписались в книге. Все, кроме Дори и Ирвина. «Ну ладно», — сказал Стив. «Может, пойдем пообедаем?» «Обед». «Пойти пообедать». Эта идея казалась настолько странной, что Луису вспомнились фантастические романы, которыми он зачитывался в детстве — Роберт Хайнлайн, Мэрей Лэнсте, Гордон Р. Диксон. У туземцев на этой планете есть странные обычаи. Когда кто-нибудь из их детей умирает, они идут пообедать. Я знаю, что это звучит дико, но не забывайте, что эта планета еще совсем не цивилизованна. «Конечно», — сказал Луис, — Почему бы не посидеть в ресторане между церемониями? «Успокойся, Лу», — сказал Стив. Но он не очень расстроился. В нынешнем состоянии безумного спокойствия Луис разбирался в людях лучше, чем во всю прошлую жизнь. Может быть, это была иллюзия, но в ту минуту он понял, что для Стива даже этот его сарказм был лучше, чем предыдущее безразличие. «Что, если нам сходить к Бенджамину?» «Ну что ж, прекрасно», — ответил Луис. Он звонил из офиса директора. Сейчас, когда Луис проходил мимо восточного зала, он был почти пуст, только Ирвин и Дори Голдман сидели в переднем ряду с опущенными головами. Луису показалось, что они собираются сидеть там всегда. Они не зря выбрали Бенджамин. В Бангаре обедали рано, и в час ресторан был почти пуст. Джуд и Стив пришли вместе с Рэтчел, и все четверо заказали цыплят. Рэтчел сразу прошла в дамскую комнату и оставалась там так долго, что Стив забеспокоился. Он уже хотел попросить официантку сходить за ней, когда она вернулась к столу с красными глазами. Луис поковырял цыпленкой и выпил немного пива. Дзуд молча потягивал из своей бутылки. Их блюда унесли почти нетронутыми, и Луис своим проснувшимся чутьем услышал, как официантка, пухлая девица с простым лицом, думает, стоит ли осведомиться у клиентов все ли в порядке, а потом, посмотрев на заплаканное лицо Рэтчел, решает, что, пожалуй, не стоит. За кофе Рэтчел произнесла нечто неожиданное, «И шокировавшая всех, особенно Луиса, которого от пива повело ко сну. «Я хочу отдать его вещи армии спасения». «Да?» — через какое-то время спросил Стив. «Да», — ответила она. «От них еще может быть польза. Все его джемперы, штаны, рубашки. Может, кто-то будет рад получить их. Они еще все почти новые». Ну, конечно, кроме тех, что были на нем. Те порвались. Последние слова потонули в кровавом молчании. Она попыталась отхлебнуть кофе, но ничего не вышло, и, уткнув лицо в ладони, она разрыталась. Это был тяжелый момент. Казалось, все взгляды обратились на Луиса. Он все с тем же обостренным чутьем почувствовал, что все они чего-то ждут от него, Даже официантка, кажется, глядела на него из-за соседнего стола, где она расставляла приборы. Луис понял. Они хотели, чтобы он успокоил свою жену. Он не мог этого сделать. Он хотел. Он знал, что обязан что-то предпринять, но не мог. Ему мешал кот. Кот. Внезапная мысль, без причины и смысла. Проклятый кот. Черч с его задушенными мышами и птицами. Луис, когда находил их, выбрасывал прочь, без комментариев и почти безропотно. Он ведь купил их. Но купить это... Он видел свои пальцы. Луис видел свои пальцы, цеплявшиеся за край курточки Гэдзо. Он смотрел в чашку, а жена его плакала рядом. Никто ее так и не успокоил. Через какое-то время, может быть, очень короткое, хотя всем им показалось, что прошла вечность, Стив протянул руку и бережно обнял Рэчел. Взгляд его, устремленный на Луиса, был сердитым. Луис, поглядев на Джуда, ища поддержки, но тот сидел потупясь, словно в смущении. Помощи ждать было неоткуда.